Глава 46. Утром Элен разбудил переполненный мочевой пузырь, требовавший опорожнения. Она осторожно встала, стараясь не потревожить спящего Джека. Из-за в крыше на его лицо падали лучи утреннего солнца. Не от матраса Элен заметила металлическое ведро, однако постеснялась им воспользоваться. Она подергала основную дверь сарая, которая, конечно же, была заперта снаружи, почувствовав себя в западне. Элен досадливо чесала затылок и уже собиралась облегчиться в ведро, но затем вспомнила про боковую дверцу. Она поспешила туда, отодвинула засов и оказалась на полянке, окруженной деревьями. Войдя под их тень, она присела и облегченно вздохнула, радуясь, что так быстро нашла решение. Встав, она подняла руки над головой и неспешно втянула в себя прохладный утренний воздух. Она огляделась вокруг, наслаждаясь мирным пейзажем. Вдали слышался шум просыпавшейся деревни, лаяли собаки, перекликались дети, стрекотал мотоцикл. Было так приятно слышать успокаивающие звуки обычной жизни. Она послушала еще немного. И что теперь? Будить Джека или идти в дом священника, где их, возможно, ждет завтрак? Элен выбрала второй вариант. Внутри ее еще сохранялось тепло ночи, проведенной рядом с Джеком но она не знала, как он себя поведет, когда проснется. В мозгу кружились слова, которые она могла бы произнести. «Поблагодарить его за то, что согласился вызволить Мари? Или просто спросить, хорошо ли ему спалось? А может, просто разбудить, сделав бесстрастное лицо?» Огибая сарай, Элен видела Мари. Та с улыбкой пожелала ей доброго утра и добавила, «Я уже шла отпирать вас». «Я вышла через боковую дверь, Джек еще спит». «Иди в дом, а я разбужу его». Элен прошла через двор, где с десяток тощих кур копались в сухой земле. Неподалеку на пятачке пожелтевшей травы паслась привязанная к столбу коза. Повернув дверную ручку, Элен попала в просторную кухню, какие обычно встретишь в усадебных домах. Даже пол здесь был традиционным, выложенным из красных плиток. Расторопная служанка священника приготовила кофе. Когда Элен входила, женщина доставала из духовки противень. Ух, не витал запах выпечки, дыма табака и вина. Как вкусно пахнет, сказала Елен. Потолок был низким, с его закопченных балок свешивались медные кастрюли, сковороды и прочая утварь. Напротив плиты Елену видела большой круглый каменный очаг, где не было ни дров, ни золы. Служанка молча кивнула ей, налила чашку кофе и положила на тарелку пару испечённых булочек. Спасибо. Завтрак только для меня? «Для вас, вашего мужа и вашей подруги». В этот момент вернулась Мари, а с ней заспанный Джек. Он тер глаза, еще не успев причесаться, но зато улыбался во весь рот. «Доброе утро», — пробормотал Джек, потрепав Элен по плечу. Она улыбнулась, ловя на себе взгляды Мари и служанки. За завтраком говорили мало. Когда Мари высказала желание прогуляться и размять ноги, Элен с удовольствием к ней присоединилась. Они прошли на полянку за сараем и дальше, где солнце, проникая сквозь листву, рисовало на траве движущиеся узоры. Шли молча. Под ногами пружинила земля, хрустели прутики и сухие листья папоротника. Пахло землей и новой порослью. Листва на дубах была пока ярко-зеленой, а небо в просветах между деревьями, голубым и безоблачным. Пройдя еще немного, они услышали шум ручья, и шелест травы под ветром. Остановившись, обе наслаждались утром, стараясь не думать о том, что ждало их впереди. «Пора возвращаться», — нарушила молчание Мари. «Жаль, что нельзя здесь остаться». «Идем», — заторопилась Мари, коснувшись руки Елен. Ветер усилился. В листве порхали птицы. Вокруг росли громадные папоротники и белые цветки. «Вы никому не говорили?» Спросила Елен, когда они возвращались к дому священника. Уго, разумеется, знал. Он с самого начала уговаривал меня отправиться в Англию или Америку. Это я отказывалась, утверждая, что мы пересидим. «А что случилось с вашими родными?» «Ты же знаешь, я родилась не в Перегоре. Как и твоя подруга Виолетта, я парижанка. Когда мы с Уго поженились, я переехала к нему. А ваша семья осталась в Париже?» Да. Родители и младший брат Жак. Мама, как и я, никогда не была ортодоксальной еврейкой. Отец у меня католик. Он работал зубным врачом. Где они сейчас?» Мари печально покачала головой. «Депортированы в самом начале войны». «Как это ужасно!» «Я сама не знала. Спасибо моей старой школьной подруге, она написала и сообщила. Даже это было рискованным». «Если бы письмо перехватили, Бош узнали бы и обо мне». «И все-таки они докопались. Каким образом?» «Не знаю». Мария опять покачала головой. «Мои родители уже в преклонном возрасте, а у мамы и до войны было слабое здоровье, у нее больные легкие. Поездка в жутком товарном вагоне, где людей везут как скот, могла быстро ее доконать». «А ваш отец и брат? Оба сильные». Брат так и не женился, что избавил его от лишних тревог. Он присматривал за родителями, хотя на его месте должна была быть я. Элен взяла ее за руку. «Но мы слушаем новости из Англии, разумеется, тайком. Там говорят такое, ум отказывается понимать». «Значит, вы думаете, что...» «Да». «Боюсь, все трое уже мертвы». У меня сердце разрывается при мысли, что с дорогими мне людьми обошлись, как с отбросами. Ты знаешь, что немцы сравнивают евреев с насекомыми паразитами?» Элен покачала головой. «Надо верить в лучшее будущее. Когда-нибудь весь этот кошмар останется позади». Мария тяжело вздохнула. «Мне так не хотелось расставаться с Лугу. Без него я чувствую себя невероятно одинокой. Сейчас главное — переправить вас в безопасное место». «Уверена, Уго будет терпеливо дожидаться вашего возвращения». Элен брела, глядя под ноги и думая об Уго, а потому не заметила шедшего навстречу Джека. «Пора трогаться в путь!» — крикнул он женщинам. Элен подняла голову, Джек улыбнулся. Ей показалось, что в сердце вспыхнул свет. «Возле кухни есть уборная и умывальня, только прошу не задерживаться, священник сообщил мне, где искать следующий тайный приют». Элен нравилась эта собранность Джека и умение сосредотачиваться на текущих делах. Пообещав не задерживаться, они с Мари отправились в умывальную. Вскоре пикап покинул дом священника. Большую часть дня они ехали молча. Так проходил час за часом. Фургон ритмично покачивала на извилистых проселочных дорогах, что убаюкивающе действовало на Элен. Она думала над словами Мари о депортированных родителях. Потом ей вспомнился эпизод из детства, связанный с ее матерью. Ей тогда не было и одиннадцати. Как-то Клодетта ставила в вазу цветы, собранные в саду их ричмондского дома. Элен спросила, можно ли взять и розу, которую она намеревалась вдеть себе в волосы. Услышав просьбу, мать повернулась и странно улыбнулась. «Зачем тебе? У тебя слишком тонкие волосы, цветок не будет держаться». «Я прикреплю его заколкой». «Из свиного уха шелковый кошелек не сошьешь», — засмеялась Кладетта. «Ступай, дорогая, и больше не приставай ко мне с глупыми просьбами». Элен ушла в сад качаться на качелях. Где-то через час туда прибежала Флоранс, в волосах которой олела красивая роза. Элен в ярости качнула качели как можно выше и затем спрыгнула. Сиденье по инерции качнулось обратно и ударило малышку Флоранс по голове. Потрясённая содеянным, Элен в ужасе застыла. На крик Флоранс из дома прибежала Клодетта. Быстро поняв суть случившегося, она накинулась на Елен. «Ах ты, злобная сучка!» – прошепела мать. «Иди к себе в комнату и не смей выходить! Я все расскажу отцу!» Плачущая Элен поплелась в дом. Она совсем не хотела делать сестренке больно. Это была инстинктивная реакция на мелкую материнскую жестокость. Когда отец зашел к ней в комнату, Элен выложила ему все, как было. Отец погладил ее по голове и сказал, что не стоило придавать значение словам матери, но вымещать свою злость на Флоранс некрасиво. «О чем задумались?» — спросил Джек, нарушив ее воспоминания. «Вы как будто не здесь». «Вспоминала кое-что». «Что именно?» «Детство. У меня тогда частенько бывали конфликты с матерью». «А у кого из нас их не было?» — засмеялся Джек. «Но почему так происходит?» «Понятия не имею», — пожал он плечами. «Мама меня очень любила, но иногда ее опека становилась чрезмерной». «Я бы не возражала против такой опеки». «Еще как возражали бы, если бы знали мою дорогую мамочку». Элен засмеялась и повернулась к нему, но лицо Джека вдруг сделалось мрачным. «Гляньте-ка вперед. Не знаю, удастся ли мне заблаговременно свернуть с дороги». Элен посмотрела и почувствовала, как ей будто обручем сдавило голову.